Я рапортую сие уроты причинные места, ваше императорское высочество. А он мне вижу, что причинный болван. Почему в разные стороны глядят? У одних направо, у других налево. Чтоб у всех было направо. Вот как у нас в Гатчине. Хм. Не позволите ли еще ромам одолжиться? Данила отдал ему всю фляжку. Покачал головой. Пойдем, Дмитрий. Спаси разум, бедную Россию. Что ожидает ее с таким императором? Мить подумал немного и спросил, так не лучше ли, если следующим императором станет внук государыни? Я видел его. Он производит впечатление юноши умного и доброго. Возможно. Правда, наследник тоже некогда был отроком добрым и рассудительным. Увы, мой славный друг, жизнь близ престола губительна для ума и для сердца. Они были на середине площади, когда один из конвойных, приложив ладонь к глазам, присвистнул. И ишь, чешет, как только шею не свернет. Со стороны Москвы, сопровождаемый шлейфом снежной пыли, мчался верховой. Не ночь на кульер, наказенный, лениво сказал капрал, пыхнув дымом из трубки. Свою лошадку тогнать не станешь. Пандорин взял Митю за руку. Вернемся к карете. Полагаю, операция по перемене подковы завершена, и мы можем следовать дальше. Садник тяжело проскакал мимо. Митер взглядел только взбивающийся черный плащ и круп вороного жеребца. Видно, дело у казенного человека было срочным. Но возле дармеза тот вдруг осадил коня и гаркнул. Вот она где, голуба! Голос был осипший от холода, но до дрожи знакомый. Пикин. «Догнал!» «Если я не ошибаюсь, этот господин явился по нашу душу!» Спокойно молвил Данила, чуть ускоряя шаг. Митя же ничего не сказал, потому что стало очень страшно. Ужасный капитан-поручик соскочил с коня, постучал в дверцу. «Ваше сиятельство!» — крикнул он. «Пустая затея от Пикина бегать!» «Как-то я мимо-то прогрохотал, ведь по одной дороге ехали!» «В Твери на заставе, говорят, был Дармес, в Завидове, говорят, не было!» Чудеса, да и только. Дай-ка, думаю, вернусь. Павлина Никитична, что вы молчите, ау!» Он распахнул дверцу. А тут как раз и Данила подошел. Митя благоразумно остался сзади. Но сейчас будет. Фандорин тронул преображенца за плечо. «Кто вы, сударь? И что вам нужно в моей карете?» «В вашей карете?» Пикин озадаченно уставился на незнакомца. «Это дармес графини Хавронской. Я отлично его знаю. Карета прежде и в самом деле принадлежала даме, имя которой вы назвали, однако от самого Новгорода в ней еду я. Графиня была так любезна, что уступила мне свой экипаж, причем за самую скромную цену. Вам дело до ее сиятельства? Сожалею, но не имею представления, где она сейчас находится». «Черт!» Пикин в бешенстве двинул кулаком по дверце. Триста верз зря, проклятая баба. Он еще и ногой размахнулся, чтобы ударить Батфортом по колесу, но вместо этого спросил. А не было ли с ней старого мужика, косматого, звероподобного, с седой, бородищей? Данила насупился. Сдержанно произнес, нет. Описанного вами субъекта я рядом с ее сиятельством не видел. С ней был маститый, почтенный, поселянин зрелых лет. Пикин наглядел Фандорина с головы до ног. «А вы-то кто такой? Назовите имя!» Тот скрестил руки на груди. «Сначала представьтесь вы, как это заведено у приличных людей!» «С чего вы взяли, что я приличный?» — хмыкнул капитан-поручик. «С того, что на вас мундир ее императорского величества преображенского полка!» Спокойны? с достоинством произнесенные слова возымели действие!» Злодей вскинул голову, представился. Гвардии капитан поручик Пикин. И, выдержав паузу, со значением прибавил: адъютант его светлости князя Платона Александровича Зурова. Ну а вы кто? Куда едете? Зачем? Данила Фандорин, отставной гвардии капитан и кавалер. Митин покровитель слегка наклонил голову и в следующую секунду совершил страшную, неисправимую ошибку. произнес Путешествую со своим воспитанником из Санкт-Петербурга в Москву, где проживал прежде и намерен обрести жительство вновь.